Глава 30, в которой я, отдуваясь за всех, становлюсь смертником. Наскоро сполоснув лицо и перекусив, народ стал паковать пожитки. Глядя на других, я тоже уложил в заметно похудевший рюкзак не до конца просохшую ботовскую форму. И, ведомые вином, мы бодро зашагали по уходящей за горизонт степи. Первые несколько часов, подбадриваемые утренней свежестью, мы легко выдерживали заданный командиром высокий темп. Стремительные пятиминутные пробежки чередовались с десятиминутной передышкой во время ненапряжного быстрого шага. Всех все устраивало, и все были довольны. Но в районе девяти часов поднявшееся достаточно высоко солнце начало не по осеннему сильно припекать, В лишенной тени степи солнце пек, мягко выражаясь, испытанием оказался не из легких. Даже просто идти в утепленном осеннем камуфляже стало жарко, а уж бежать! После нескольких невыносимо долгих пятиминутных пробежек моя шкала бодрости рухнула вдвое. Не лучшим образом, судя по запыхавшемуся виду, дела с бодростью обстояли и у овечки. Посту держался лучше. Но лицо у старика раскраснелось знатно, под ручьями стекал по ловатым щекам. Высокоуровневые лидеры держались лучше остальных, но даже они дышали заметно тяжелее, чем раньше. Понимая, что так он нас очень быстро загонит, и боевой отряд превратится в стадо и два плетущихся черепах, Свин отказался от взрывных пробежек и перевел нас на быстрый шаг, не обременённый дополнительными нагрузками. Ближе к полудню уже и идти по адским солнцепеком стало невыносимо. От жары темнело в глазах, и если б не живец, маленькими глоточками которого я беспрестанно полоскал пересохшее горло, давно бы уже рухнул в траву из доха теплового удара. Не помню, кому пришла в голову светлая мысль переодеться во влажное барахло ботов, но для отряда это реально оказалось панацеей. Короткий привал на переодевание и сводящий с ума жар потного камуфляжа сменился благословенной сыростью и прохладой ботовской формы. Кайф! Скорость движения отряда снова выросла. Возобновившиеся пробежки, как в начале, пролетали легко и беззаботно. К тому времени, когда ботовская форма на каждом полностью просохла, солнце уже изрядно перевалило за полдень и жарить стало заметно слабее. Уже имея за плечами опыт хождения по такому пустынному степному кластеру, я примерно представлял, что за ним последует. И когда впереди замаячило пятно угольной черноты, ничуть не удивился. Че, на черноте скребера ловить станем?» – спросил я, поравнявшись со свином после очередной пробежки. «Не совсем», – хмыкнул командир. Объяснить не хочешь? Сейчас дойдем и сам все увидишь. Через четверть часа мы были на месте. Отряд остановился на краю степного кластера, плавно переходящего в пограничие черноты и степи, где мертвая земля щедро разбавлялась от травками хоть и чахлой, но живой травы. В глубине этого пограничья находились производственные постройки какого-то старого завода вернее их развалины. Огромные махины цехов и складов не помещались целиком на степных островах пограничья и боками или серединной частью оказывались на черноте, а мертвая земля, все угодившая на нее, обращала в угольный прах. Вот и стояли добротные и крепкие местами строения со зловещими черными вставками по краям или в середине, где бетон, металл и стекло — превратились в однородный прах черноты. «Пастух, что скажешь, он там?» В повисшей тишине спросил свин. «С вероятностью 89%,» — ответил старик. «Ну, здорово, скребер!» Хищно осклабился командир. «Держи!» — подошедшая Люсиен сунула мне в руку связку из шести гранат. «Твою ж через коромысло! Выругалась в голове наставница и тут же себе возразила. «Хотя, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло». «Это ещё зачем?» — спросил я. «Придётся тебе, рехтовщик одному за всё мясо отдуваться». Вместо Люсьен ответила овечка. «Какое ещё мясо? Чё за бред?» «Он ещё тупее, чем я думала». — фыркнула прист. «Ты думала? Хорошая шутка!» — съязвил я в ответ. «Ну, хватит!» — шикнула на нас Люсьен. «Никакое он не мясо!» «Понимаешь, Рихтовщик? Блин, свин! Я не могу! Лучше ты объясни!» «Да без проблем!» — подмигнул командир. «Тут, короче, вот такая засада! Скребер — слишком опасное существо!» чтобы пытаться одолеть его в открытом бою. Обычные охотники устраивают на его пути минные ловушки, но это работает на нормальных кластерах. А здесь кругом полно черноты, по которой хитрая тварь перемещается. Устраивать на черноте закладку, сам понимаешь, бесполезно. Любая мина через считанные секунды обернется горстью черного праха. Предвидя такую сложность, я специально навербовал в отряд низкоуровневых помощников, которые должны были в нужный момент подорвать скребера этими гранатами. Из всех уцелел ты один. Тебе и связка гранат в руки. Сомневаюсь, что попаду гранатами даже в бегущего тебе, а скребер, насколько я понимаю, двигается еще быстрее. С десяти метров наверняка промахнешься но с метра попадешь сто пудов овечка права выходит я действительно тупое мясо давай только без этих соплей поморщился свин вместе со мной ты получил отличную прокачку взял несколько уровней к ряду отличный размен за всего лишь одну жизнь а учитывая что у тебя как новичка жизни еще как с паранов у элитника Даже превосходной. Короче, рихтовщик, расклад такой. Или ты сейчас подрываешь скребера и становишься почетным гражданином свинарника, или мы вчетвером попробуем разобраться с тварью без твоей помощи. Но тогда, при любом исходе, после скребера, я открою охоту на тебя и буду валить, пока не обнулю до тени. «Умеешь ты уговаривать», — хмыкнул я. Придумав во время грозной командирской речи оригинальный способ решения, казалось бы, неразрешимой проблемы. «Свин, солнце садится, а нам нужно успеть до заката!» — вмешался пастух. «В темноте даже против раненого скребера у тебя не будет шансов». «Ты засек, где он?» — спросил командир. «Да». С вероятностью 86% в том цеху на отшибе. Старик показал на крайнее справа строение, разделенное центральной чернотой на две части. Зашибись. А в какой стороне? Этого не могу сказать. Здание идентифицируется целиком, как один объект. Ладно, выдвигаемся. Я пойду первым. Гляну, что там да как. За мной, Люсьен, с рихтовщиком. Пока будете идти, растолкуй парню про уязвимые места твари. Пастух совечка овечкой замыкающие. Развернувшись, свин решительно зашагал к намеченному цеху. С интервалом в три десятка шагов за ним двинулись мы с Люсьен. «Первое, что ты должен знать о скребере», – сразу заговорила Люсьен. «Он огромный, как танк». Значит, с поиском его внутри здания не придется заморачиваться. Не скажи. Скреберы, мастера маскировки, великолепные хамелеоны, умеют сливаться с окружающим ландшафтом так, что пройдешь в двух шагах и не заметишь. Собственно, таким макаром они и охотятся. Залягут где-нибудь, а когда рядом пробегает живность, хватают чупальцем и тут же сжирают. Так они же шустрые. Догнать, что ли, не могут? Могут, конечно, но гоняться за добычей не любят. Предпочитают пассивную охоту. Возможно, это связано с их большими размерами. Разгон такой туши требует колоссальной энергии, для поддержания которой требуется до хренища биомассы. Проще говоря, если гигант будет гоняться за всякой мелочевкой, в процессе охоты он станет терять энергии больше, чем восполнять добытой едой и в конце концов рискует сжечь самого себя изнутри и сдохнуть от истощения. «О чём мы на ночь глядят, а подрываемся? Нельзя, что ли, спокойно в степи переночевать, и потом с утреца, спокойно, без спешки?» «Нельзя! За ночь скребер наш лагерь учует, и либо сбежит, это в лучшем случае, либо наведается в гости. Тогда мы все покойники, без вариантов». А сейчас что ему помешает нас учуять? Сон. В смысле? Скреберы – ночные твари. Не любят выходить на солнце и днем предпочитают отсыпаться в своем логове. Это мы типа сейчас идем в логово Скребера? Типа? Так, уже подходим. Лучше больше не болтать. Ты забыла рассказать об уязвимых местах на теле Скребера? Да не забыла я перешла на едва слышный шепот спутница. Просто не хотела шокировать раньше времени. У него рихтовщик только одно уязвимое место пасть. И чтобы гарантированно подаровать тварь, ты должен... Позволить себя сожрать, закончил я и криво усмехнулся. Рада, что не теряешь присутствия духа. Все, пришли. Мы остановились у приоткрытого окна здания. В щель которого, недавно у нас на глазах, не потревожив створки, ловко забрался командир. По черноте к нам медленно приближались пастух с овечкой, тоже о чем-то активно перешептывающейся на ходу. Ждем, свина, снова едва слышно зашептала на ухо люсиен Потом твой выход. Понимаю, что, отправляя на верную смерть, желать такое глупо, но все же удачи тебе, Рихтовщик!